Глава третья. У Ламонта не было причин сомневаться в том, что этот престиж вполне заслужен. Задумав написать историю вопроса, он не без труда добился приема у Хеллима и вошел в кабинет с чувством, похожим на благоговение. Впоследствии у него от одной мысли об этой телячьей восторженности начинали гореть уши, и он постарался изгладить ее из своей памяти, что ему отчасти и удалось. Хелем держался снисходительно. За 30 лет он вознесся на такие высоты славы, что можно было только удивляться, почему у него еще не течет кровь из носа. С возрастом он приобрел внушительность, хотя и лишенную одухотворенности. Его грузная фигура казалась представительной, а грубым чертам своего лица он научился придавать выражение умудренного спокойствия. Но он по-прежнему легко обогравел, а его самовлюбленность и обидчивость стали присловием. Перед тем, как принять Ламонта, Хелем позаботился навести о нем справки и был во всеоружии. Он сказал, «Вы доктор Питер Ламонт и занимаетесь паротеорией. Довольно плодотворно, как я слышал. Я помню вашу диссертацию. А пара термоядерной реакции, не так ли? Совершенно верно, сэр. Ну так напомните мне подробности. Расскажите мне о ваших выводах, «Неофициально, разумеется, словно вы говорите с профаном. Ведь в конце-то концов...» Он добродушно засмеялся. «В известном смысле я и есть профан. Я же всего только радиохимик, как вам может быть известно. И не ахти какой теоретик. Разве что иной раз позволяю себе выдвинуть концепцию другую». В тот момент Ламонт принял все это за чистую монету. Да, возможно, слова Хелема вовсе и не были столь оскорбительно наглыми, как казалось ему потом. Но в дальнейшем Ламонт обнаружил, или во всяком случае уверил себя, что они были типичны для хелемовского метода ознакомления с сутью чужих исследований. А потом Хелем бойко рассуждал на эти темы, как правило, а вернее никогда, не утруждая себя упоминанием о том, кому он обязан своими сведениями. Но тот, более юный Ламонт, был только польщен, и сразу же заговорил, слова словоохотливо и с тем увлечением, которое обычно охватывает человека, когда он рассказывает о своих открытиях. «Ну, конечно, я сделал совсем не так уж много, доктор Хелем. Ведь устанавливать физические законы паравселенной – паразаконы – дело очень рискованное. У нас слишком мало исходных данных. Я начал с того немногого, что нам известно – и не позволял себе никаких предположений, если они не опирались на уже имеющийся материал. Можно с достаточной уверенностью заключить, что при более сильном ядерном взаимодействии слияние легких ядер должно происходить с меньшими затруднениями. — Пара слияния, — поправил Хелем. — Совершенно верно, сэр. Задача, следовательно, сводилась к установлению частностей. Над математикой пришлось таки поломать голову, Но после нескольких преобразований все стало много проще. Оказывается, например, что в паравселенной у гидрида лития термоядерная реакция начнется при температуре на 4 порядка ниже, чем здесь. У нас, чтобы взорвать гидрид лития, требуются температуры атомной бомбы, а в паравселенной для этого достаточно, так сказать, простого динамитного заряда. Возможно даже, что там гидрид лития вспыхнет от спички, Но это маловероятно. Мы им предлагали гидрид лития, поскольку термоядерная энергия может быть у них там чем-то вроде природного ресурса. Но они его не тронули. Да, я знаю. Совершенно очевидно, что для них это слишком опасно. Ну, как использовать нитроглицерин в ракетных двигателях тоннами? Только еще рискованнее. Отлично. А кроме того, вы ведь работаете над историей насоса. «Для собственного удовольствия, сэр. И если это вас не слишком затруднит, сэр, не смогли бы вы ознакомиться с рукописью, когда она будет готова. Ведь никто не знает всю подоплеку этих событий так, как ее знаете вы, сэр, и ваши замечания были бы поистине неоценимыми. Да если бы и сейчас у вас нашлось для меня несколько лишних минут...» «Попробую найти. Так что же вам хотелось бы узнать?» сказал Хелем с улыбкой, не подозревая, что ему уже больше никогда не захочется улыбаться в присутствии Ламонта. «Эффективный и практичный насос профессора Хелем был создан в потрясающе короткий срок», — начал Ламонт. «Едва проект насоса — проект межвселенского электронного насоса», — поправил Хелем, все еще улыбаясь. «Да, конечно», — Ламонт кашлянул. «Я просто употребил сокращенное название». Достаточно было начать, а уж само конструирование протекало удивительно быстро и без каких-либо видимых затруднений. «Совершенно справедливо», — сказал Хелем с легким самодовольством. «Меня постоянно уверяют, что это моя заслуга, что все объясняется моим энергичным и прозорливым руководством, но мне не хотелось бы, чтобы вы в вашей книге излишне это подчеркивали». Мы привлекли к работе над проектом немало высокоталантливых людей. И мне было бы неприятно, если бы чрезмерное преувеличение моей роли привело к некоторому затушевыванию блестящей работы отдельных членов группы». Ламонт досадливо мотнул головой. Все это не относилось к делу. Он сказал, «Меня интересует другое. Я имел в виду разумные существа той вселенной, «Пара людей, как их принято называть. Ведь начали они. Мы открыли их после первой замены Вольфрама на Плутонии. Но они-то открыли нас первыми, причем чисто теоретически, без той подсказки, которую получили от них мы. А та железная фольга, которую они переслали... Вот тут-то улыбка Хеллема исчезла, исчезла навсегда». Он нахмурился и сказал, повысив голос, «Символы расшифровки не поддались. Они ни в коей мере... Но, сэр, ведь геометрические фигуры, несомненно, были понятны. Я ознакомился с материалами, и нет никаких сомнений, что они представляют собой своего рода чертеж насоса. По-моему...» Хелем гневно скрипнул креслом. «Хватит измышлений, молодой человек!» «Всю работу сделали мы, а не они!» «Да, но разве не правда, что они... Что они? Что?» Ламонт, наконец, осознал, какую бурю чувств он вызвал, но по-прежнему не понимал ее причины. Он сказал нерешительно, «Что они более высоко развиты, чем мы, и что, в сущности, все сделали они. Разве это не так, сэр?» Хелм, совсем пунцовый, с усилием поднялся на ноги. «Конечно нет!» — закричал он. «Никакой мистики в этом вопросе я не допущу! Ее и без того хватает! Послушайте, молодой человек!» Он надвинулся на ошеломленного Ламонта, который все еще продолжал растерянно сидеть и погрозил ему толстым пальцем. Если вы в своей истории исходите из того, что мы были марионетками, которых паралюди дергали за ниточки, то первая станция не станет ее публиковать, да и никто ее не опубликует, если это будет зависеть от меня. Я не допущу, чтобы человечество унижали, чтобы паралюдям отводили роль богов. Ламонт сделал единственное, что ему оставалось — он ушел. Ушел, ничего не понимая. Расстроенный тем, что, действуя из самых лучших побуждений, он почему-то вызвал только гнев и озлобление. А затем его исторические источники начали пересыхать один за другим. Люди, которые неделю назад охотно отвечали на его вопросы, теперь ничего не помнили и не находили времени для дальнейших бесед. Вначале Ламонт сердился и недоумевал, а потом в нем начали нарастать ожесточение и злоба. Он оценил собранный им материал с новой точки зрения и принялся требовать и настаивать там, где прежде вежливо просил. Когда они с Хелемом случайно оказывались рядом на совещаниях или официальных приемах, Хелем хмурился, делая вид, будто не замечает Ламонта. А Ламонт, в свою очередь, начинал презрительно морщиться. В результате Ламонт обнаружил, что на избранной им Ниве паротеории его явно не ждет ничего хорошего, и решительно обратился ко второй своей профессии – профессии историка науки.